Глава 5. Бинка. Терминатор остановился у небольшого магазинчика на окраине города. В красиво оформленной витрине, вооруженные до зубов героя диснеевских мультфильмов, устроили между собой забавную перестрелку. Но терминатор понимал все буквально: Рожицы мышей, кроликов и котов не казались ему смешными. Ему было нужно оружие, и теперь он знал, где его взять. Едва над дверью прозвенел колокольчик Владелец лавки Джань Туфань поспешил выйти навстречу посетителю. Из-за неугомонных пацифистов, с утра до вечера выступавших по телевизору, милитаризованные игрушки с каждым днем пользовались все меньшим спросом. Туфань начинал уже подумывать о смене профиля своего магазина. А что прикажете делать, если за последнюю неделю колокольчик над дверью звенел не больше десяти раз за день? Приходится каждого покупателя встречать как дорогого гостя. К глазам Туфаня. Предстала крупная женщина с суровым скуластым лицом. «Мамаша», — решил он. «Нет, скорее няня». Когда мать заходит в магазин игрушек, она думает о своем ребенке, и ее лицо светлеет. А это явилось, как на службу. Вон, какие мрачные глазищи. С такой хорошо играть в хунвейбинов. Бедный ребенок. Джань Туфань церемонно сложил на груди ладони и загнулся в позвоночнике. «Тем могу быть полезен, мадама?» Его главный недостаток заключался в том, что он испытывал немощную слабость по отношению к сильным женщинам. Это все из-за тяжелого детства. Все берется оттуда. Его мать была строгой, импульсивной особой. Она часто его била, и, как правило, чем придется. Может быть, именно поэтому он так и не научился сносно говорить по-английски. Вот и сейчас, поймав ледяной взгляд этого монстра в шубе, Туфань почувствовал знакомую робость забитого китайского мальчика. С расстояния двух шагов власть женщины над ним обрела магическую силу. Повинуясь мгновенному побуждению, он подхватил правую руку посетительницы и приложился к ней сухими губами. После этого на него что-то нашло, и он поцеловал ее левую руку, а потом впал в экстаз и стал целовать обе руки попеременно. Изысканность манер объекта не произвела на терминатора сколько нибудь значительного впечатления память выдала следующую информацию мужская особь монголоидной расы женат восемь детей отец китаец мать немка на обед ел висовые лепешки с биштексом из собаки запивал рисовой водкой тацю опасности не представляет так и не дождавшись пока закончится лобызание его кожного покрова Терминатор небрежным жестом отодвинул путающегося под ногами китайца в сторону и прошел к стойке, за которой были вывешены образцы оружия. Тем могу служить, мадама?» Вытирая с губ слюни, Туфань подскочил к покупательнице сбоку и заискивающе заглянул в гипнотизирующие его глаза. «Это, это и это!» Терминатор ткнул пальцем в приглянувшееся ему оружие. «Хочу иметь! Быстро!» — холодцо, мадама! — засуетился китаец-полукровка. Забежав за стойку, он снял с петель наборы, покрытые прозрачным пластиком. — Сейчас, мадама! Вот, позалутся! — и он выложил их на прилавок. Сняв с первого набора футляр, киборг взял в руки пистолет. Он был маленьким и удобно располагался на ладони. Пистолет был из пластмассы, но терминатор принял его за настоящий. Туфань широко улыбался и кивал головой, прикидывая в уме, сколько заработает, если удастся всучить покупательнице все три набора. «Эти стучки для полиции?» — радостно пояснял китаец. Наручники, свисток, рации, и пистолета! Очень коротцо!» «Как стреляет?» — спросил терминатор, вертя в руках пистолет и пять коротких штырьков с присосками на конце. Этот образец оружия отсутствовал в его памяти. «О!» — сказал Туфань. Очень просто. Это присоцка вставляется в дуло, пружина зиматься, назад курок, Прузина распрямляться, пуля лететь, человек падать. Очень хорошо, сказал терминатор, засунув пистолет в один из отсеков бюстгальтера. Наручники со свистком и запасными штырьками он положил в наружный карман шубы. А рацию не взял. Все равно по ней нельзя было связаться с гением кибернетики. 2 доллара 25 центов, прикинул в уме Туфань. Терминатор распаковал следующий набор, который состоял из револьвера, солнцезащитных очков, ножа и звезды шерифа. Ему не было нужды спрашивать, как стрелять из револьвера и резать ножом. Терминатор быстро зарядил барабан красными продолговатыми пульками и убрал револьвер во внутренний карман. Но цепил очки, а звезду шерифа спрятал за отворот рукава. Потом он приподнял край шубы и засунул нож сбоку за чулочный пояс. Китаец смущенно отвел глаза. «Итого пять семьдесят», — подумал он, — «плюс бесплатный стриптиз». Терминатор сорвал футляр с третьего набора и взял в руки карабин. Это было то, что нужно. Терминатор спрятал в карман запасные патроны, а последний вогнал в ствол. Туфань не очень удивился, когда торчавшая из дула карабина присоска уставилась ему прямо в лоб. От этой женщины-громилы можно было ожидать всего, что угодно. «Деньги!» — коротко обронил терминатор. «Быстро!» «Так и есть!» — сдвинутая, — подумал китаец, печально вздохнув. «Настоящая хунвейбинка!» Он знал, что в год свиньи ему предстоит встреча с бешеной крысой. «И вот!» «Пацалуста!» Она заявилась. «Не соврал ему древний гороскоп. Не соврал!» А все-таки жаль. Что если эта сумасшедшая мадама выстрелит? Не убьет, конечно, но будет больно. А если в глаз попадет? Холодцо! Холодцо, мадама! Забормотал Туфань, прищурив свои и без того узкие глаза, отчего стал еще больше похож на китайца. Вот сюда, пожалуйста, берите, мадама, все берите. Очень холодцо, пожалуйста, я не задний. Он подвел налетчицу к кассе, и передал ей всю свою прибыль, с таким трудом накопленную за день. Все девяносто три доллара и сорок центов. Про себя он уже решил, что ни в коем случае не будет заявлять об этом происшествии в полицию, а то не равен час он снова встретится с этой дамочкой в своем магазине. Когда-нибудь ее ведь выпустят из психушки. И кто даст гарантию, что в очередной раз она не наведается к нему с самым настоящим карабином? Неуловимым движением пальцев Терминатор сложил купюры пополам и запихнул их в бюстгальтер на место правой груди. Мелочь он брать не стал. Киборг уставился на владельца магазина долгим, немигающим взглядом. Терминатор не любил оставлять свидетелей. В этом была его слабость и его сила. Терминатор плавно опустил карабин на уровень головы объекта, то есть на высоту своего живота. Его скулы равнодушно напряглись. Палец спокойно лег на курок. — Что с вами, мадама? — вскричал Туфань. — Я так рада, так рада! — сказал терминатор воркующим женским меца и спустил пружину. Присоска впилась китайцу точно между бровей. В первый момент он вздрогнул от неожиданности и машинально свел зрачки, испуганно уставившись на торчавший над переносицей штырек. В следующее мгновение Туфань понял что притвориться убитым гораздо лучше, чем стать таковым на самом деле, и, издав жалобный стон, грохнулся под прилавок. и харацо!» — сказал терминатор и подхватил с пола отвалившийся от лба китайца штырек. Терминатор был не глупый малый. Он сразу понял, что стал обладателем какого-то нового, сверхсекретного оружия с патронами многоразового использования. Переступив торчащие из-под прилавка ноги, Он быстро покинул помещение и углубился в ночь.